Всего только сутки. До этой минуты я тоже так думал, но сейчас моя вера в незыблемость времени сильно пошатнулась. Всего только сутки отделяли вчера от сегодня, а все, чем мы жили до вызова, нас в горком стало далеким прошлым. За трамвайным тупиком начиналась пересыпь. На широких улицах без мостовых и тротуаров маленькие домики выглядели еще меньше. — Чего ты стоишь? Пойдем берегом, — сказал Сашка. Он вообразил, что я стою у трамвайного круга и думаю, какой дорогой идти на промысла. Трамвай ушел, и к блеску солнца прибавился блеск рельсов. — Пойдем, — сказал я. По узкой тропке, протоптанной между посленовых кустов, мы спустились к берегу. Широкая полоса диких пляжей тянулась до самых промыслов. Утренний накат выбросил далеко на песок свежие водоросли, они высохли и побелели. Двое рыбаков чинили на берегу шаланду. Эх, от ударов топора было громче самих ударов. В черном ведре над костром кипела смола, и пламя под ведром на солнце казалось прозрачным. Мы сняли туфли и засунули их в карманы брюк. Горячий и крупный песок приятно покалывал ноги. С тех пор, как мы перестали бегать по городу бусиком, наши ноги стали удивительно чувствительными. Мы шли по мокрому песку, такому плотному, что на нем не оставалось следов. Теплая вода, выплескивая, омывала наши ступни. — Сашка, ты все понял? — Главное, жалуюсь сидя дяди на несознательность своих родителей, — сказал я. — И не подумаю, — ответил Сашка. — Он еще в трамвае заупрямился. Ругаться с ним в трамвае было неудобно. Теперь мы были одни, я мог высказать все, что о нем думаю. «Осел!» — сказал я. «Или ты будешь делать то, что тебе говорят, или иди домой!» «Отстань!» — сказал Сашка. Было очень жарко. Сашка шел сзади меня и злился. На здоровье! Меня его настроение мало трогало. Мы сняли рубашки. Влажную кожу овела свежестью, но мы ощущали ее недолго. К середине лета, когда нашу кожу покрывал густой загар, она становилась совершенно невосприимчивой к солнцу. Но пока мы очень чувствовали палящий зной. Рубахи мы заткнули за пояс, а брюки подвернули выше колен. В таком виде мы прошли под деревянной аркой на территорию промыслов. Соль добывали из воды. Вода текла из соленого озера в прямоугольные бассейны, которые почему-то назывались «картами». После того, как вода, переливается из бассейна в бассейн, и испарялась, соль выгребали лопатами. Бассейны карты тянулись вдоль берега километров на пять. В нашем городе соляные промыслы были единственным промышленным предприятием государственного значения. Наша ослепительно белая и мелкая, как пудра, соль носила высшую марку столовой соли. Мы еще долго шли по территории промыслов мимо причалов, у которых стояли баркасы. Где-то за буртами соли духовой оркестр играл кроковяк. Медные звуки, ослабленные зноем, то усиливались, то почти пропадали. Прими! Я оттащил разомлевшего Сашку в сторону. Толстый дядька прокатил мимо тачку. Он посмотрел круглыми и злыми глазами. Трусы грязно-серого цвета сползли у него. Под круглый живот руки его были широко расставлены. Он налегал на рукоятки, быстро и мелко переставлял басы и ноги, откидывая их в стороны. Колесо тачки постукивало по доске. Казалось, дядька предлагает все силы, чтобы она не соскочила в песок. Рабочие с тачками бегали по всему берегу, от буртов соли к причалам. Чтобы никому не мешать, мы пошли по узкому бортику бассейна. Белая соль на дне его была прикрыта сверху прозрачной пленкой воды, и в ней отражались наши фигуры с раскинутыми для равновесия руками. Чем ближе мы подходили к центру промыслов, тем лучше слышен был оркестр. Витькиного отца мы увидели, когда он возвращался от причала с пустой тачкой. Но прежде чем мы его увидели... Сашка показал на плакат... На квадратном куске фанеры против четвертого причала было написано «В Стахановской бригаде Петра Андреевича Никина Слава!» Бригада Витькиного отца была первой из Стахановской бригадой в нашем городе. Это событие произошло сравнительно недавно, и мы хорошо помнили все подробности. Виткин отец с товарищами по бригаде через несколько дней после того, как газеты сообщили о трудовом подвиге донбасского шахтера, Установили на промыслах сногсшибательный рекорд погрузки. До этого в каждой бригаде один грузил лопаты и тачки, а пятеро отвозили их на баркас. Пока грузилась, тачка простаивал тачечник, а когда тачку увозили, загорал лопаточник. В день рекорда в бригаде Витькиного отца на каждого человека было по две тачки. Пока отвозили одну, другая нагружалась.